Третье. Москва лежала в развалинах. Кремль, не подвластный пожару, был взорван французскими саперами. В горестном молчании обозревал державин руины, сброшенные на зимаковки церквей, груды пепла на месте богатых усадеб. Вторжение в июне 1812 года во главе 12 языков в пределы России. Бородинское сражение, пожар Москвы, напряженная борьба с французской армией – все это вызвало могучий народный подъем. 46-летний Карамзин, благословив на войну Жуковского и историка Калайдовича, сказал последнему, «Если бы я имел взрослого сына, в это время ничего бы не мог пожелать ему лучшего». Примечание – Колайдович Константин Федорович. Года жизни 1792-1832. Археограф-историк. Входил в кружок графа Румянцева. Принимал деятельное участие в работе общества истории и древностей российских и комиссии печатания государственных грамот и договоров. Во многом его деятельность связана с публикацией историко-литературных источников. Он издал русские достопамятности, законы Ивана III и Ивана IV, древние российские стихотворения, собранные Киршию Даниловым, памятники российской словесности XII века и другие. Конец примечания. Когда французские войска приблизились к Москве, он отправил семью в Ярославль, а сам собирался стать в ряды защитников Отечества. «Я рад», — писал он Дмитриеву, — «сесть на своего серого коня и вместе с московской удалой дружиною примкнуть к нашей армии». Покинув Первопрестольную, одним из последних он твердо намеревался вступить в ополчение, и лишь известие об отступлении французов помешало его намерению. Разбуженный громом Отечественной войны к патриотической лирике обращается Жуковский. Тишайший русский поэт становится, потому что в это время всякому должно быть военным, поручиком московского ополчения. Пишет красноречивые приказы за адъютанта Кутузова генерала Скобелева, деда знаменитого полководца наконец создает свой главный памятник патриотического воодушевления певец Восстания русских воинов», где звенящими похвалами осыпаны русские герои. В необычные для него написанные короткими бьющими в сердце строчками стихи вторглась, переполняя их святое чувство. «Хвала, наш вихрь атаман, вождь невредимых платов, Примечание Платов Матвей Иванович. Годы жизни 1751-1818. Герой Отечественной войны. 1812 года. Атаман Донского казачьего войска, генерал от кавалерии, участник русско-турецких войн и войн с Францией конца XVIII-начала XIX века. За боевые отличия при штурме Измаила произведен в генерал майора В 1797 году... Уволен Павлом I со службы, сослан в Кострому, затем заключен в Петропавловскую крепость. В январе 1801 года освобожден. Конец примечания. Твой очарованный аркан — гроза для супостатов. Они лишь к лесу ожил лес. Деревья сыплют стрелы, они лишь к мосту мост исчез. Лишь к селам пышут села. В этих стихах, сложенных в военном лагере под Тарутином, Жуковский воздает должное всем героям поименно, и лучшие, самые проникновенные стройки посвящают Родине, России. «Отчизне кубок сей, друзья, о Родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя!» Вместе с Жуковским мундир ополченца надел князь Вяземский, оставивший молодую жену и ребенка. Поэт участвовал в Бородинском сражении, где под ним были убиты две лошади. За выказанное мужество он получил боевого Георгия. Добровольцем записался в ополчение в 1812 году поэт Батюшков, который еще юношей был тяжело ранен в Прусском походе. Он не мыслил себя вне армии в пору смертельной опасности, нависшей над Россией, и отвергал. Самую возможность для стихотворца среди военных непогод при страшном зареве столицы сзывать пастушек хоровод. «Мщение, мщение, варвары, вандалы!» восклицал он, обращаясь в октябре 1812 года к другу Оленину. Едва 14-летний, Боротынский просил позволения у матери оставить пажеский корпус и поступить в морскую службу. В строю русским воинам мы видим Глинку, участвовавшего в сражении при Аустерлице в войне 12-го года и заграничных походах. Автор знаменитых в то время писем русского офицера, посвященных событиям борьбы с Наполеоном, Глинка был замечательным поэтом-патриотом, значение лирики которого, кажется, неоценено по достоинству и по сию пору. Таковы, к примеру, его стихи о Москве. «Ты не гнула крепкой выи в бедовой своей судьбе, Разве пасынки России не поклонятся тебе? Ты, как мученик, горела белокаменная, И река в тебе кипела бурно-пламенная, И под пеплом ты лежала полоненную» и из пепла ты восстала неизменную. Процветай же славой вечный город храмов и палат, град срединный, град сердечный, коренной России град». В запроявленную отвагу Глинка был награжден именным золотым оружием и остался в памяти благодарного потомства как поэт-воин. В еще большей степени это определение относится к гусару-партизану Денису Давыдову. Он провел в армии большую часть своей жизни, до Отечественной войны 1812 года выдвинулся уже в финском походе Кульнева и в Турецкую войну, а впоследствии проделал еще персидские и польские походы, выйдя в отставку только в 1832 году в чине генерал-лейтенанта. Державин горько сожалел, что возраст ему уже шел 68-й год, помешал встать самому в ряды защитников России. Он с жадностью следил за всеми подробностями кампании и был очень обрадован известию, что во главе русской армии поставлен Михаил Илларионович Кутузов. Одно событие особенно взволновало его – в самый первый день, когда новый главнокомандующий после обеда ездил осматривать позицию под Бородином, над его головой появился парящий орел. Князь Михаил Илларионович снял шляпу, и все вокруг воскликнули «Ура!». Толком об этом происшествии не было конца. Державин откликнулся стихами, тотчас же напечатанными отдельным изданием. «Мужайся, бодрствуй, князь Кутузов!» Коль над тобой был зрим орел, Ты верно победишь французов, и россов, защитя предел, Спасешь от уз и всю вселенную, Толь славой участь озаренну, Давно тебе судил сам Рок. Смерть сквозь главу твою промчалась, Но жизнь твоя цела осталась, На подвиг сей тебя блюл Бог. В 1774 и 1788 годах Кутузов был ранен двумя пулями. Одна, ударив в левый висок, вылетела у правого глаза, другая, попав в щеку, вышла в затылок. Его двукратное спасение обращало на него внимание всей России. Выполнив свой долг, очистив пределы родины от неприятеля, Кутузов стал слабеть. Болезнь от усиливавшейся простуды заставила его остановиться в городке Бунслау в Силезии 6 апреля 1813 года, а уже 16 апреля его не стало. За полмесяца до смерти своей он писал Державину. «Хотя не могу я принять всего помещенного в прекрасном творении вашем на парение орла прямо на мой счет», но произведение сие, как и прочие бессмертного вашего пера, имеет особенную цену уважения и служит новым доказательством вашей ко мне любви. На пепелище Москвы Державина с особой силой охватили мысли о конечности всего земного, об участи живущих, пусть даже и самых славных. Ужель и в гробе созерцанный Отечество-спаситель-вождь Герой в блеск лавров увенчанный, Картины тления того ж, И добродетель просвещенна, И службой честь приобретенна, И слава поздних гул времен, И уваженье царско-рода, И благодарность от народа, И память вечная все тлен. Он думал об этом все чаще и острее. Забвение страшило старого поэта всего более.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 полный мрачных дум и предчувствий, он отправился в Голицынскую больницу, о которой тогда много говорили. Державина сопровождал Василий Львович Пушкин, смугляк, светский бон-виван и гуляка, разряженный по последней моде. После обедня, осмотрев больничные камеры, аптеку и богодельню, Державин остановился перед бюстом учредителю князю Галицину и задумчиво сказал, «Таких благодетелей и в мраморе...» Надо почитать, и им поклоняться. Вместе с Пушкиным он вышел в обширный сад на берегу Москвы-реки. Вид Воробьевых гор, Новодевичьего монастыря, хамовнических казарм и полуразрушенного, но все равно величественного Кремля, до того восхитил поэта, что он, обратясь к своему спутнику, с живостью молвил. «Вот, Василий Львович, ваше дело написать что-нибудь об этом благотворительном месте, вечном памятнике доблести Галицинах, «Нет», — почтительно отвечал Пушкин, «только одному Державину под силу выполнить такую нелегкую задачу». «Друг любезный», — отозвался Державин, — «мой век уже прошел. Дряхлая старость напоминает мне не о новых стихотворениях, а о скором конце земной жизни моей». «Довольно, если по временам я буду вспоминать о нынешнем дне, доставившем мне удовольствие редкое, и могу сказать вам даже что-то больше самого удовольствия». «Позвольте же мне, — воскликнул Пушкин, — припомнить к случаю ваши стихи на подобный предмет. Почувствовать добра, приятство, такое и есть души богатства, какого крест не собирал». «Ах, мой друг!» — пришепеливая, — сказал Державин, «ты напомнил мне лучшее время моей жизни, когда муза моя была в полной силе и славе». И французами Москвы его путь лежал в обуховку к Капнисту. Несколько десятилетий дружба соединяла их, в которой, впрочем, были и размолвки, и даже обиды. Последняя ссора длилась почти восемь лет — Первый подал руку к примирению Капнист, написавший Державину 18 июля 1812 года. «Я уверен, что мы друг друга любим. Зачем же слишком долго представлять противное сердечным чувствам роли? Вы стары, я весьма стареюсь. Не пора ли кончить так, как начали? У меня мало столь искренно любимых друзей, как вы». Есть ли у вас хоть один так прямо вас любящий, как я? По совести скажу, сомневаюсь. В столице есть много, но столичных же друзей. Не лучше ли опять присвоить одного, не переставшего любить вас чистосердечно? Если я был в чем-нибудь виноват перед вами, то прошу прощения. Всяк человек есть ложь. Я мог погрешить, но только не против дружества. Оно было... Есть и будет истинную стихией моего сердца. Оно заставляет меня к примирению нашему сделать еще новый и не первый шаг. Обнимем мысленно друг друга и позабудем все прошедшее, кроме чувства, более тридцати лет соединявшего наши души. Досоединить оно их опять, прежде чем зароется в землю.